мучительно ковыряющий на блюдце шоколадную мазню домашнего торта и, конечно, занимавший без ведома Марины на хороший, справный опохмел. Его таким образом никак не получалось обнулить. И, видимо, мать, доставая из почтового ящика очередной отправленный Мариной перевод, все-таки спрашивала себя, отчего остепенившийся родственник не кажет глаз, и не приходит даже на праздники, бывшие для него всегда святыми датами восстановления в правах и единения с людьми. Должно быть, в тайне мать подозревала, что резкая Марина обидела родного человека, что тоже было правдой, потому что обида мертвых на живых всегда пропитывает ночь и проступает на обоих. И к тому же Марина спрятала труп, Тем не менее, внутри домашнего кино, в пределах устойчивой, как табуретка, семьи из четырех человек, все развивалось по простым законам советского благополучия. Теперь же Марине, выгнавшей Климова, предстояло взять на себя кормление еще одного фантома. Собственно говоря, уже давно обитавшего в квартире как уклончивое привидение, почти не питавшейся человеческой пищей и сидевшая в кресле с газетой, как олицетворение мужа вообще. Собственно, Климов почти не заходил туда, где лежал и следил глазами перекошенный больной. С комнатой родителей, оформленной под красный уголок, Климова связывало всего лишь содержимое платяного шкафа, одного на все семейство. И в последнее время Нина Александровна сама выносила ему его полураздетую вешалку, на которой болтался, подобный мечу на перевязи, единственный климовский шелковый галстук. Прикидывая, как ей дальше жить, в обезболенные минуты практичной работы ума, Марина говорила себе, что... Эффект присутствия утраченного мужа будет ею достигнут всего лишь навсегда уходом за его, какая останется одеждой. Вряд ли Климов, покидая дом, разграбит все, что-то непременно должно сохраниться. Хотя бы старые вещи из давней, счастливой, еще студенческой поры, купленные на огромной, вроде кругового крестного хода, загородной барахолке, где Марина и Климов всегда крепко держались за руки и имели на случай, если их растянет в разные стороны условленное место встречи, очень толстую, белую, точно зубным порошком натертую березу. Марина надеялась, что Климов напоследок не полезет на антресоли, в коричневый чемоданище, где нестиранные воспоминания лежат спрессованные, в тяжкий, пахнущий горб и снимаются слой за слоем, будто заскорузлые бинты. Получалось, что Марина, отыскав и обиходив то, что муж не захочет забрать буквально, вернет его и себя в самое лучшее, самое доброе прошлое. И вообще-то ей казалось, что она имеет равные с мужем собственнические права на его пожухлое имущество, И не только потому, что платились за него родительские деньги, а после ее гонорары. Просто Климов, уходя, не имеет морального права создавать иллюзию